Катрин покинула братьев, которых ее приказ поверг в дрожь. Они знали, что их попросили помочь в устранении главы самой могущественной семьи Франции. Как им уклониться от этого дела? Они не могли выбросить из памяти хитрое умное лицо кардинала Лорена, забыть о могуществе дома Гизов. Королева-мать просила их помощи в осуществлении «Убийство красивого молодого герцога!» Покинув братьев, Катрин вышла на улицы. Она не заметила, как одна из женщин, стоявшая в группе людей, с которой королева-мать обменивалась несколькими фразами, последовала за ней к лавке Рене, куда Катрин зашла перед возвращением в Лувр. Катрин впервые забыла о том, что дом Гизов и Лоренов располагал не менее эффективной шпионской сетью, чем ее собственная. Она приблизилась к потайной двери, за которой переоделась. Затем Катрин пошла в свои покои, отперла дверь и направилась к дочери. Марго лежала в кровати. К счастью, ее лицо мало пострадало. Но девушка из-за ушибов и ссадин не могла двигаться. Она была болезненно бледной, не похожей на обычную оживленную Марго. Увидев мать, она сжалась под одеялом. Катрин положила руку ей на лоб. — О, дочь моя, по-моему, тебе уже лучше. Дай мне посмотреть, насколько сильно ты ушиблась, упав в моих покоях. Она отбросила одеяло и задрала ночную рубашку Марго. — Бедное дитя! «Жаль, что твоя красота пострадала, ведь ты очень хороша собой, верно?» Катрин повернулась к фрейлинам, которые стояли рядом. Потом она снова перевела взгляд на съежившуюся в постели Марго. «При дворе нет девушки красивее принцессы», — подтвердили женщины. «Я пришлю тебе мою особую мазь для ран. думая они не слишком серьезные». Ты поправишься через неделю или даже раньше. Катрин закрыла дочь одеялом и подоткнула его, как любящая заботливая мать. Затем она отправилась одеваться к балу, который должен был состояться вечером. Мосс Катрин работал, пока женщины укладывали ее волосы и надевали на свою госпожу бриллианты. Она должна приглядывать за Карлом. Он был не сдержан, он мог сорвать завесу тайны с ее намерения убить герцога Дегиза. К счастью, ее любимый сын Генрих обладал разумом и держался с герцогом Дегизом дружелюбно, в той мере, чтобы притупить опасения последнего и не укрепить его подозрения излишней любовью. Но Катрин не могла ждать подобной мудрости от сумасшедшего Карла, Она отправилась в покои короля и, отпустив свиту сына, стала предостерегать его. — Умоляю тебя, когда ты увидишь вечером Гиза, не соверши какой-нибудь необдуманный поступок. — Хорошо, мама, но я ненавижу его. Он пытается отнять у меня трон. Я уверен, что в этом королевстве не будет мира, пока гиза так сильны. — Это верно. Но мы должны действовать осторожно. Обещай мне, что ты не станешь кричать на него сегодня при встрече. Ради святой Девы не покажи ему, что ты жаждешь его смерти. — Хорошо, мама. Я не так глуп, как ты полагаешь. — Конечно, ты не глуп. Ты мой умный маленький король. — И все же, — сказал Карл, — я не успокоюсь, пока он не понесет наказание за то, что он сделал с Марго. — Лучше пусть он будет наказан за то, что он может сделать с тобой и твоим братом, дорогой. Но что толку говорить с Карлом? Он был безнадежно психически болен. Когда в роскошном зале объявили о прибытии Генриха де Гизы, Катрин испуганно заметила, что краска залила сердитое лицо короля. Она не успела остановить Карла. Он шагнул к двери, преградив путь герцогу. — Зачем вы явились суда? — спросил король громким, пронзительным голосом, разнесшимся по всему залу. Гости и придворные смолкли. — Ваше Величество! — с великолепным самообладанием произнес Гис. — Я прибыл сюда, чтобы послужить вам. — Мсье! — сказал Карл, восхищаясь спокойствием своего тона. — Я не нуждаюсь в ваших услугах поэтому вы можете уйти. Генрик де Гиз низко поклонился и тотчас покинул дворец. Он понял, что ему угрожает серьезная опасность. Катрин решила, что пришла пора готовить яд не только для герцога де Гиза, соблазнителя ее дочери, но и для маленького глупца, короля Франции. в гостинице служивший парижской штаб-квартиры семьи Гизов, этим же вечером состоялось срочное совещание. Там присутствовали кардинал Лорен и его братья, кардинал Дегис, герцог Клод Домаль, великий приор Франциск, герцог Рене Дельбеф, а также братья и сестра молодого герцога Карл-Луи и Катрин. Вдовствующая мать Генриха де Гиза не отходила ни на шаг от сына. Она смотрела на него с обожанием и страхом. Семья редко собиралась подобным образом в полном составе. Родственники срочно прибыли в Париж по вызову кардинала Лорена, шпионы которого сообщили ему, что королева-мать выбрала герцога Генриха в качестве своей жертвы. «Удар может быть нанесен в любой момент», — заговорил кардинал Лорен. «Генрих, мой племянник, тебе угрожает опасность». «Я могу защитить себя», — сказал Генрих. «Ты можешь защитить себя на поле битвы, мой мальчик. Там ты выйдешь победителем из любой схватки. Но когда коварная змея обовьет тебя своим телом так тихо, что ты не заметишь этого», Что ты сможешь сделать? Вытащить меч и отсечь ей голову? Даже не думай о подобной глупости. Если клыки вонзятся в твою плоть, то лишь в предсмертной агонии увидишь, как она выпустит тебя из своих объятий и тихонько уползет прочь. — Ты должен немедленно покинуть Париж, — сказала напуганная герцогиня. — Мой дорогой, садись на коня и скачи в Лорен. Я поеду с тобой. Я не перенесу нашей разлуки. Но Домаль и его братья покачали головами. — Бегство — это не выход из положения, — сказал великий приор. — Несомненно, у нее есть помощники в Лорене. — Ну и что? — воскликнула герцогиня. — Вы хотите, чтобы он остался здесь? Кардинал Лорен расправил складки своей роскошной мантии. Нет, решение проблемы есть, и оно единственное. Вероятно, Господь осенил меня, когда я посоветовал племяннику поухаживать за мадам Деклев. Королева-мать, безумные короли и его братья, напуганы. Они боятся, что Марго выйдет замуж за Генриха наперекор их воле. Поэтому они решили устранить причину их страха. Мы должны показать им, что эти опасения не имеют под собой почвы. Продемонстрируйте им это, и Генрих снова окажется вне опасности. Насколько это возможно для кого-либо из нас? Все очень просто. Генрих должен немедленно и публично отказаться от своих намерений и жениться на принцессе. Он подтвердит свою искренность женитьбой, на принцессе де Клев. «Я не сделаю этого!» — закричал генрих «Я обещал Марго, что женюсь на ней и не отступлю от моего слова». «Очень благородно!» — сказал кардинал Лорен. «Но хотим ли мы, чтобы Марго вышла замуж за труп?» «Видите, дорогие родственники, как мудро я поступила, остановив мой выбор на принцессе Клевской». Она достойна стать членом нашей семьи. Брачный союз с Маргаритой Велуа более желателен. Но сейчас есть только один способ спасти нашего любимого Генриха. Это его немедленная женитьба на принцессе Клевской. — Это невозможно, — сказал Генрих. — Я предпочту любую опасность. — Это нелепо. В случае отказа тебя ждет смерть. Она лучше бесчестья. Послушай, глупый мальчик, ты слишком романтичен. Семья принцессы Клевской согласится на этот брак так же охотно, как сама дама. Что касается нашей принцессы Марго, не сомневайся, ты сможешь развлекаться с ней по-прежнему. Она простит тебя. Дядя, вы не понимаете, что вы предлагаете мне. Я был влюблен, мой мальчик. Я был когда-то молодым и романтичным, как ты. Но любовь надоедает. Она подобна восхитительному зрелому фрукту и не может длиться вечно. Но благо великого и благородного дома Самая важная вещь для его членов. Мой мальчик, сейчас ты должен думать не о себе и своих удовольствиях, но о чести семьи. Нам необходимо показать королеве-матери, что она не может уничтожить членов нашего рода. Мы знаем, когда следует отступить. Знаем, когда необходимо изменить нашу тактику. Мы не допустим новых убийств. Мы не должны позволить нашим врагам думать, что от нас можно легко избавляться при необходимости. — Я обещал принцессе Марго, что женюсь на ней, — сказал молодой герцог. — Я не вступлю в брак с другой женщиной. Кардинал Лорен пожал плечами. Герцогиня заплакала братья герцога пытались уговорить его сестра умоляла генриха спасти свою жизнь дядя называли его глупцом они спорили с ним всю ночь к раннему утру насмешки кардинала лорена родственные чувства и особенно горькие слезы матери заставили юного герцога сдаться заручившись согласием племянника Кардинал Лорен немедленно отправился в Лувр и попросил у королевы матери аудиенцию. "Я пришел, — сказал кардинал, чтобы получить великодушное разрешение Вашего Величества на брак моего племянника Генриха, герцога де Гиза, с Катрин, принцессой Клевской". Катрин Медичи не позволила выражению её лица измениться даже незначительно. Господин кардинал, этот брак кажется мне весьма разумным. Дом Клевов, по-моему, достоин союза с домом Гизов. Я уверена, что король мой сын не станет возражать. Значит, вы согласны? Он может договариваться с дамой? Пусть он сделает это незамедлительно, господин кардинал. Как можно скорее?» Кардинал низко поклонился. «Свадьба состоится немедленно. Я хочу почтить нашего гостя, короля Португалии, как можно большим числом церемоний. Думаю, брак герцога де Гизы и принцессы Клевской обеспечит нам прекрасный повод для веселья». «Да будет так», — сказал кардинал. Катрин отпустила его. Она была довольна. Руджерри и Рене не торопились применять свое искусство против могущественных людей. Они не могли отогнать от себя мысли о пытках, и мысли эти не способствовали успешной работе. Как только Генрих де Гис станет мужем Катрин Клевской, Одна маленькая проблема исчезнет. Катрин Медичи всегда охотно признавала, что следует идти самым легким путем. Бракосочетание должно состояться через несколько дней. Ей, Катрин, необходимо лишь проследить за тем, чтобы до свадьбы Марго и Генрих не встречались. Это не составит труда. Избитая Марго еще не поднималась с кровати. Катрин должна предупредить фрейлен девушки о том, что человек, который сообщит ей о готовящемся браке, пожалеет о своем легкомыслии, если только он успеет это сделать. Весьма благополучное разрешение непростой проблемы. Катрин пришла в покой дочери и дала всем понять, что хочет остаться с ней наедине. — Марго, — сказала королева-мать, — сегодня ты снова появишься при дворе. Ты выглядишь как прежде. Боюсь, у меня есть новость, которая потрясет тебя. Я чувствую, будет лучше, если ты узнаешь ее от меня, а не от кого-то другого. Марго подняла свои большие темные глаза и замерла в ожидании. Несколько дней тому назад господин Дегис женился. Марго смотрела на мать немигающим взглядом. — Но это невозможно. — Вполне возможно, дочь моя. — Но на ком? На твоей подруге, Катрин, принцессе Клевской. Марго была ошеломлена. Это невозможно. После всего, что произошло между ними, после всех их взаимных клятв, она полностью доверяла Генриху. Он говорил, что никогда не женится на другой. «Мое дитя, ты в шоке?» «Я знаю» о чувствах, которые ты испытывала к молодому человеку. Они были отнюдь не платоническими и завели тебя далеко, заставив забыть о приличиях. Генрих де Гис, как и ты, знает, что необходимо подчиняться своей семье. Поэтому он женился на этой даме. Судя по его поведению, он не сожалеет об этом. Она красивая молодая женщина, безумно влюбленная в него. Марго лежала, не двигаясь. — Теперь, дочь моя, ты не должна выдать своих чувств, иначе весь двор будет смеяться над тобой. Господин Дегис одурачил тебя. Ты слишком легко отдалась ему. Сейчас ты должна проявить гордость. — Когда ты появишься сегодня на людях, помни о том, что ты французская принцесса. — Больше нельзя скрываться. Я дала всем знать, что ты поправилась. Посмотрим, есть ли у тебя мужество. Покажи двору, что тебе нет дела до неверного любовника. Когда мать ушла, Марго позвала своих женщин. — Это правда? — спросила она. — Что господин Дегис женился? Тогда почему ей не сообщили об этом? Фрейлины склонили головы. Они не посмели сказать ей. Марго принялась кричать на них, но она не заплакала. Она потребовала, чтобы они одели ее как можно тщательнее. Она похудела за последнюю неделю, однако не потеряла свою привлекательность. Горечь, злость, растерянность сделали ее лицо еще более живым и красивым. Она была весела в этот вечер. Мать наблюдала за ней с одобрением. Катрин и Марго знали, что все внимательно смотрят на девушку. В трапезной и зале для танцев люди взволнованно ждали неизбежной встречи принцессы и герцога. Марго спокойно приняла его жену. Она сделала Катрин де Клеф комплимент относительно ее внешности и поздравила с замужеством. Жена Генриха немного побаивалась сверкающих черных глаз Марго, но она была так счастлива после бракосочетания с человеком, которого давно любила, что не замечала ненависти соперницы. Марго невозмутимо кокетничала. Сначала с одним знатным кавалером, потом с другим, Она бросала откровенные завлекающие взгляды, раньше адресовавшиеся только Генрику де Гизу, на всех красивых холостяков. Кавалеры были очарованы, бесконечно чувственной Марго. Ее сексуальность, культ физической любви, авансы, которые умела давать только она одна, делали принцессу неотразимой соблазнительницей. Марго знала, что Генрих де Гис смотрит на нее. Она радовалась этому, потому что спектакль предназначался для него. Она отчаянно пыталась вытеснить любовь ненавистью, плотское желание отвращением. Во время танца он приблизился к ней. «Марго, я должен поговорить с тобой». Она повернула голову. «Если бы ты только знала, моя любимая, моя дорогая, если бы ты согласилась выслушать то, что я должен сказать тебе...» Она пожала плечами. «Я не хочу разговаривать с тобой». «Марго, дорогая, удели мне пять минут наедине». «Я не желаю разговаривать с тобой. Я буду ждать в первой аллее». В нашем старом месте свиданий, ты помнишь? Ты будешь ждать напрасно. Но ее голос дрогнул. Генрих услышал всхлип, застрявший в горле девушки. Через полчаса взмолился он. Она боялась заговорить, поэтому отвернулась от него и пожала плечами. «Я буду ждать всю ночь, если понадобится», — сказал он. «Жди хоть до завтра, если тебе угодно. Марго!» Она не могла вынести звучание своего имени, произнесенного его устами, и отошла от Генриха. Она подумала о том, что он, возможно, ждет ее. Он сказал, что будет ждать. Но как она могла верить ему? Он сказал, что женится на ней, что никакое препятствие не помешает их любви. И всего лишь через несколько дней, после той чудесной ночи, которую они провели вместе, он женился на принцессе Клевской. «Она должна пойти, если он ждет. Я ненавижу его сейчас», — сказала она себе. «Я просто проверю». «Действительно ли он ждет меня?» Она сразу же увидела знакомую высокую фигуру самого красивого мужчины французского двора. Он шагнул вперед с радостным волнением влюбленного. «Марго, моя любимая, ты пришла? Я знала это!» Она не протянула ему своих рук. Она боялась позволить Генриху коснуться ее. Она знала свои слабости. Желание могло пересилить гордость. «Ну, предатель, — сказала Марго, — что тебе нужно? Обнять тебя? Позор! Через несколько дней после свадьбы? Да, Марго, это было необходимо. Знаю. Ты клялся, что женишься на мне, но вступил в брак с Катрин Клевской. — Ты мог сделать лучший выбор, Генрих! Он взял ее за плечи, но она тотчас вырвалась. — Неужели ты не видишь, что я ненавижу тебя? Ты не понимаешь, что оскорбил меня, унизил, предал? — Ты любила меня, — сказал он, — так же, как и я тебя. — О, нет, мсье, — с горечью в голосе отозвалась она, — гораздо сильнее. Я не позволила бы увести себя. Я бы предпочла смерть. Марго, ты страдала бы сильнее, если бы я умер. Ты даже не имела бы удовольствия мучить меня, как сейчас. Твоя мать и братья собирались уничтожить меня. Моя семья была убеждена в том, что только женитьба на Катрин спасет меня. Дорогая, это не конец для нас. Ты здесь, я здесь. Мы планировали другое, но мы по-прежнему можем видеться, снова приносить друг другу радость. «Как ты смеешь!» — воскликнула она. «Как ты смеешь! Ты забыл, что я французская принцесса?» «Я забыл обо всем, кроме того, что я люблю тебя и не могу быть счастлив без моей Марго». Тогда запомни кое-что еще. Я ненавижу тебя. Ты мне отвратителен. Я презираю тебя. Не пытайся снова заговорить со мной. Не пытайся делать мне гнусные предложения. Я была дурой. Но неужели ты думаешь, что я не найду других влюбленных в меня поклонников? Не думай, что ты можешь бросить меня, предать? а потом, когда ты снова захочешь меня, я прибегу назад, как собачка. Она повернулась и побежала к дворцу. В этот вечер она танцевала более оживленно и весело, чем когда-либо. Она смеялась и кокетничала. Ее глаза излучали обещания. Она была совершенно обворожительна. Но когда Марго возвратилась в свои покои и женщины раздели ее она бросилась на кровать и заплакала так горько что фрейлины испугались наконец она притихла замерла утром когда женщины пришли будить принцессу ее влажное от пота лицо горело глаза потускнели У Марго был жар. Катрин и король думали, что роман между Марго и Генрихом де Гизом закончился к их удовлетворению. Кардинал Лорен и его родственники считали, что они, своевременно отступив, выбрались из крайне опасной ситуации. Генрих де Гиз вышел из этой любовной истории с глубокой меланхолией, которую могла развеять только новая близость с Марго. Но принцесса сама слегла. Она не боялась смерти. Она металась на кровати с высокой температурой, испытывая полное равнодушие к жизни. Ее сердце было разбито.